ошарашенные увиденным, если бы Тереса не поскользнулась на карпе. Падая, она сбила с ног люцину, и они обе с размаху сели на доски. сотрясение оказалось достаточно, хлипкое равновесие нарушилось, и будка с отцом рухнула таки в воду. Спасать утопающего оказалось очень непросто, хоть пруд не был глубоким. Стоя по пояс в жидкой жиже...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 Тереса помогла ей встать и крепко держала, чтобы она сама не соскользнула туда же. Тересе эта опасность не грозила. Держала нога, намертво застрявшая в дыре доски. Люцина с криком вырывалась у нее из рук и попыталась ухватить уцелевших карпов, запихивая их обратно в рюкзак. Тетя Яди под березой отчаянно размахивала чем-то белым, размерами напоминающим простыню. К нам стремительно приближался враг. Судя по быстроте с какой над ним раздвигались и смыкались камыши. Вот кусты расступились и нашим глазам предстал неприятель. Увидели его лишь мы с Тересой. Люцина странным голосом обратилась к сестре Тересы. «Глянь, так я на костерек этот тип в черном костюме?» Люцина на минутку оторвалась от рюкзака с рыбы и глянула. Марек тоже на минуту оторвался от отца, из которого вытряхивала остатки ила и грязи, и тоже глянула.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 Тетя Яде упрекнула брата, и ты не подумал о том, как мы будем волноваться. Неужели нельзя было попросить ее сначала подвести тебя домой? Нельзя, она ведь ехала в другую сторону. А о семье я не беспокоился, потому что женщина обещала сама вам сообщить, и вы приедете потом за мной. Она знакомая Лильке, и наверняка сообщила, раз вы сюда приехали. Последней фразой отец нас добил». Тереса со стоном схватилась за голову, тетя Яде заламывала руки. «Чем же ты питался все это время?» — поинтересовалась практичная Люцина. «У меня были с собой бутерброды и полный термос кофе. А та женщина еще отдала мне свой завтрак. Я поел, поспал, с рассветом принялся удить. И в самом деле рыба клевала, как зверь. А ну-ка посвятите мне», — попросила Люцина. «Раз уж все равно крадем рыбу, хочу подобрать всех выловленных карпов. Может, куда еще завалились за доски?» Вернулся Марк с мокрыми выстиранными брюками в руках.